Фермеры Эллиот вышли в ветреную тьму, где надрывно ревели двигатели бомбардировщиков Б-29. Ли повернулся к темноволосому майору, который все это время хранил мрачное молчание. «Майор Марсел, правильно?» Марсель сделал шаг вперед и кивнул. «Так точно, сэр. Ваши люди наверняка уже подключились к расследованию». «Прекрасно. Не вы ли об этом позаботились, майор Марсел?» «Я, сэр». Я все надеялся, что прибудет кто-нибудь здравомыслящий, поэтому заранее распорядился без промедлений начать сотрудничество с новой командой. Лив взглянул на Хендрикса. Тот зажигал очередную сигарету. Вам грозит обвинение в похищении человека или, может быть, нескольких человек, плюс, судя по виду мистера Брейзела, в применении насилия. Вы что же, надеялись скрыть это всех? То, что кто-то из членов экипажа выжил и что тарелка была не одна? Хендрикс отбросил затушенную спичку. «Я знаю, кто вы такой, Ли. Читал вашу биографию. Вы служили с Диким Биллом Донованом и ребятами из Центра стратегических служб. Позвольте открыть вам маленькую тайну. Правила игры изменились». Ли смотрел на Хендрикса, будто на диковинного жука. «Если бы вы в самом деле были одним из лучших, одним из самых умных, тогда знали бы, Ли, как мы работаем». «Как вообще делаются подобные дела?» Продолжал Хендрикс, хотя Гаррисон, больше не желая его слушать, развернулся и пошел прочь. «Нынешняя ситуация уникальная. Нельзя допускать, чтобы вы все испортили!» Громче произнес Хендрикс. «Если хотите знать, нам грозит серьезная опасность. Не исключено, что вот-вот настанут времена централизованного управляемого насилия, и тогда все полетит к чертям» наступит подобие того что устроили в россии красные ребята ли избавил темп но продолжал идти к выходу и еще в наше время крайне важно держать информацию под контролем в тайне от общественности ум большинства людей настолько мало развит что они не в состоянии понимать происходящее события надо делать все что в наших силах чтобы не допустить повторения перхарбора ли хотел было ответить Потом глубоко вздохнул и продолжил путь. Он знал, что без таких, как Хендрикс, не быть разведки, и чувствовал, что их пути еще пересекутся. Более того, с подобными людьми придется сталкиваться снова и снова. «Через десять лет наш мир будет не узнать! В нем воцарятся страдания и холод!» Гаррисон понимал, что слова Хендрикса не лишены смысла, но сейчас мог взять под личный контроль Лишь небольшой уголок земли, поэтому пропустил слова разведчика мимо ушей и вышел в ярко освещенный ангар, дабы полностью посвятить себя событию, поистине обещавшему перевернуть мир. Внутри ангар оказался даже более просторным, чем можно было предположить. После обнаружения тарелки провели дополнительное освещение. Двигатели самолетов, которые следовало либо починить, либо установить на самолеты поспешно отодвинули к стенам, освободив место для машины совсем иного рода. Ли внимательно рассмотрел массу обломков, разложенных по залитому маслом полу. Казалось, из них можно собрать целых десять бомбардировщиков. Яркие куски металла напоминали неокрашенный алюминий и светились, а в отдельных местах отливали фиолетово-красным. Одни обломки были большими, другие совсем крошечными. Одни напоминали коробки, другие причудливые пентаграммы и многоугольники. Подчиненные Гаррисона обследовали один кусок за другим. Территория у дальней стены старого деревянного ангара была отгорожена полупрозрачными пластиковыми листами. За ними, освещенная более ярким светом, рассказывали представители местной военной полиции и служащие отдела безопасности группы событий. Не успел Ли отправиться к необычному отсеку, как его остановил металлург Кен Эрли. «Вот, взгляните!» Кен приподнял кусок странного металла размером с обычный почтовый конверт. По краям темнели точки и черточки. С ними переплетались резные линии и кружки, внутри которых красовались пирамидки и восьмиугольные символы. «Лингвисты уже работают над этими письменами!» «Или как их назвать?» — спросил Ли. Эрли взглянул на начальника и посмотрел на остальных членов группы. Его белый лабораторный халат был уже весь в пыльных пятнах. «Да, сэр, наверняка они уже приступили к работе!» Он пожал плечами, и его очки с толстыми линзами съехали на кончик носа. Ли не услышал ответа, поскольку в эту минуту из-за пластика в дальнем конце ангара раздался пристранный звук. «Вы посмотрите!» — настойчиво повторил Эрли, не обращая на шум внимания. Ли, действуя машинально, продолжил путь к пластиковому отсеку, но Металлург вновь остановил его. Медленно сжав короткими толстыми пальцами кусок невиданного материала, Эрли с хрустом смял его, потом разжал пальцы, и металл, как неудивительно, принял прежнюю форму. «Ну и дела», — тихо произнес Ли. «Ни с чем подобным мы не сталкивались. Такое впечатление, что каждое волокно...» Эрли секунду-другую помолчал и поправился. Что генетическая конструкция и информация о форме запрограммирована в... Какое-то время он растерянно подбирал нужные слова. Черт! Короче говоря, сэр, эта штуковина помнит, какой должна быть ее форма. Как будто это неким образом запрограммировано. Существуют полимеры, которые, возможно, способны к восстановлению. С ними работают компании типа ЗМ. Однако в настоящее время... Это по большей части только теория. Ждать практических результатов придется лет пятьдесят-шестьдесят. Просто невероятно, доктор. Но если эти материалы настолько умные, почему тогда обломки не принимают первоначальную форму? Рли озадаченно посмотрел на изуродованный, неопознанный объект и ничего не ответил. «Да уж, изучить все сегодня же мы не в состоянии», — проговорил Ли. «Давайте приложим максимум усилий». И будем действовать шаг за шагом, Кен. Начать следует с описаний. Не знаю, надолго ли это чудо попало в наши руки. Военные сумеют склонить президента к чему угодно. И уж тогда все пойдет по их сценарию». «Да, сэр». Эрли быстро зашагал назад к своей команде. Ли отправился в дальний конец ангара. Теперь крики звучали как хныканье. Специалисты, увлеченно обследовавшие обломки, Делавшие записи и снимки не замечали пугающих звуков или предпочитали не обращать на них внимания. Лишь несколько человек время от времени поворачивали головы и бросали взгляды на отгороженный отсек. Дойдя до пластиковой стены, Ли обратился к бойцам отдела безопасности. «Приведите сюда Хендрикса!» Он вошел внутрь сквозь брезентовую палаточную дверь и почувствовал едкий запах антисептика, Его встретил пришедший чуть раньше майор Марсел. Гаррисону тотчас сбросились в глаза три каталки. На двух лежало нечто, покрытое белыми простынями. Одна из них пропиталась странной темной жидкостью. Третью тележку окружала группа врачей, подчиненных Гаррисона и медработников авиаполка. Доктор Питер Лесли, капитан ВМС США, прежде работавший в медицинском центре Уолтера Рида, Взял на себя обязанности старшего. Директор лично выбрал Лесли на роль ведущего хирурга на местах событий и надеялся, что опытный врач справится с нынешней задачей. Лесли взглянул на вошедшего Ли и сопровождавших его и подал знак медсестре. «Необходимо, насколько это возможно, сохранять в помещении чистоту. Пожалуйста, наденьте маски!» Ли взял у сестры марлевую повязку. «Условия ужасные. Местный хирург говорит, что ему не позволили обработать раны пострадавшего», — сообщил Лесли. «Похоже, доктор, все этапы нынешней операции проводились по весьма странным правилам. Итак, что мы имеем?» — спросил Ли. «Тех двоих, насколько понимаю, нашли уже мертвыми. Как сообщает хирург базы, у обоих были обширные травмы головы, по-видимому, полученные при ударе аппарата о землю». Доктор Лесли снял простыню с первого трупа. Рост инопланетянина достигал футов четырех. Тело было худое, кожа светло-зеленая, на безволосой голове зияли раны. Один из глаз, казалось, кто-то вырвал. От левого виска вниз тянулся огромный глубокий порез. Второй глаз был наполовину закрыт. За прозрачным веком скрывалось большое, темное глазное яблоко. Расширенный зрачок... Отливал красным. Ротик был маленький, как верх горлышка у пивной бутылки. Ли окинул взглядом чудушное туловище и небольшой круглый живот. На удивительно гладкой коже не темнело ни единой морщинки. Вены проходили прямо под ней. Лесли жестом предложил директору пройти дальше и взглянуть на второе тело. Это тоже погиб при крушении. Сюда его определенно привезли мертвым. Ли посмотрел на врача, кивнул и приблизился к третьей каталке. Доктора и медсестры немного посторонились, освобождая ему место. Тонкие губы существа дрогнули, потом вдруг напряглись, и из груди опять вырвался дикий крик. Оглушительные звуки напоминали плач раненого ребенка. «Нельзя ли как-нибудь облегчить его боль?» спросил Ли, снимая шляпу и сжимая ее в руках. Боюсь, что любое вмешательство может причинить ему вред. Как у него происходит обмен веществ, как устроена нервная система, мы ничего не знаем. Вдруг наша утоляющая повлечет за собой смерть. Как ни печально, мнение всех здесь собравшихся, лекарственные препараты для этого существа слишком опасны. — Есть ли хоть маленькая надежда на его спасение, доктор? — спросил Ли. Лесли взглянул на свои туфли, потом на коллег. Э, «Будь у нас специальная аппаратура и... Он выживет или нет?» Требовательно произнес Ли. «Нет. Остановить обширное внутреннее кровоизлияние не в наших силах. Ткани настолько нежные, что нити для швов, их прорежут. Тогда придумайте хоть что-нибудь, чтобы облегчить его страдания под мою ответственность». «Не смейте, слышите!» Прокричал приведенный Хендрикс, вырываясь из рук охранников. Существо, напуганное его воплем, напряглось. «Выведите этого человека вон и заставьте вести себя спокойнее. Нельзя его усыплять, черт вас всех дери! В последние перед смертью минуты надо попытаться вытянуть из него ответы на вопросы!» Хендрикса повели прочь. «Лучше послушай меня, Ли! Первую тарелку действительно бросила на землю вторая! Ты должен меня выслушать! Должен!» Ли стиснул зубы и жестом велел Лесли выполнять распоряжение. Голос Хендрикса наконец стих. — Он допрашивал этого малыша? — спросил Ли у Марсела. Майор сделал шаг вперед, огляделся по сторонам и произнес в полголоса. Э, — Хендрикс провел с э, членом экипажа около получаса и, думаю, смог вытрясти из него какие-то сведения. Ли покачал головой и взмахом руки попросил врача, Немедленно приступать к делу. Лесли схватил шприц с иглой из нержавеющей стали и пузырек набрал в шприц янтарной жидкости. «Буду действовать как с маленьким ребенком, с такими же ранами», — сказал он. «Если вы верующий господин директор, сейчас самое время помолиться. Я понятия не имею, как на него подействует Морфий». Он без труда ввел иглу в руку существа. Кроха содрогнулся. Если не возражаете, дамы и господа, попрошу всех, за исключением членов нашей команды, покинуть помещение. Два врача и медсестры Розуэльской базы тотчас вышли. Ли посмотрел на существо. Оно расслабилось, напряженные черты его лица смягчились. Ли уж было испугался, что взглянул на малыша как раз в ту минуту, когда наступила смерть, но кроха приоткрыл и закрыл ротик. Лесли осторожно приподнял его правое веко и поспешно отошел назад, увидев, что глаз смотрит прямо на него. Ли перевел взгляд с испуганного врача на существо. Оно вдруг распахнуло оба глаза, повернуло голову и взглянуло на директора. Следовало придумать что-либо более уместное, однако суст Ли почему-то сорвалось. «Прости!» Малыш продолжал молча смотреть на директора. Лесли вернулся к каталке и существо медленно перевело взгляд на него директор быстро снял с груди пострадавшего пропитанную зеленой жидкостью марлю осторожно наложил на рваную рану чистую повязку и проделал то же самое с раненой головой и шеей порезы на которой были такие глубокие что исцелить их с помощью даже волшебной аппаратуры казалось невозможным малыш закрыл глаза шумно вздохнул. Лесли на миг зажмурился, мучаясь сознанием того, что, меняя бинты, он усугубил страдания необыкновенного пациента. Кроха снова раскрыл глаза, и, к неимоверному удивлению, Ли и Лесли улыбнулся и опять моргнул. «По-моему, он понимает, что вы стараетесь ему помочь, доктор», — осмелился предположить Ли. Лесли кивнул радуясь, что его старания по достоинству оценены. Существо медленно повернуло голову, посмотрело на Ли, подняло руку и указало на его лицо. Гаррисон тоже приподнял руку, и тот вдруг все понял. Малыш заметил повязку на глазу директора, или, может быть, шрам, пересекавший его щеку. «Меня ранили на войне», — объяснил Ли. «Надеюсь, ты не знаешь, что это такое». С улыбкой прибавил он. Существо снова взглянуло на Лесли, потом на хромированный столик, стоявший рядом с каталкой, и указала на шприц, из которого ему ввели обезболивающее. "Нет, дружок, больше никак нельзя", ласково произнес врач. Малыш вновь указал не то на повязку Ли, не то на шрам. "Невероятно! По-моему, он думает, что вы тоже ранены, и просит меня ввести вам морфий." Ли улыбнулся, медленно приблизился к каталке и прикоснулся к кончику пальца Крохи. Тот еще раз улыбнулся. «Моя рана старая», — объяснил Ли, второй рукой прикасаясь к глазной повязке и внимательно рассматривая зеленого человечка. «Доктор, а это рана на шее, у него не повреждены голосовые связки». «Мы не имеем понятия, способен ли он вообще говорить, сама по себе рана не смертельна». «Во всяком случае, так мне кажется, но она ли виной тому, что он не разговаривает? Честное слово, не знаю!» Существо, словно понимая, о чем речь, дотронулось до повязки на своей шее, сглотнуло, вновь посмотрело на Ли и указало на его шрам. Директор наклонился, позволяя малышу потрогать свое лицо. Пришелец осторожно провел длинным тонким пальцем по розовому рубцу и прикоснулся к повязке. Глаза крохи медленно открывались и закрывались, губы беззвучно шевелились. Еще раз сглотнув, он опять прикоснулся к своей шее и чуть слышно произнес «Война!».